Глава 13 Нужная мне остановка находилась в центре небольшой, хорошо освещенной пещеры, которая служила чем-то вроде перекрестка караванных маршрутов. Сюда я добрался к восьме утра, удачно разминувшись с кавалерийской сотней, двигающейся в сторону земель Мидорана и пятеркой двухсотых охотников НПС. Меня никто не заметил, а сам я по понятным причинам. Ни с кем из них здороваться не стал. Зачем лишний раз беспокоить незнакомых разумных? Добравшись до станции и не выходя из инвиза, я уселся на плоский камень в 50 метрах от станционного столба и стал ждать. Караван тут пройдет только в 10, а сидеть на самой станции опасно. Из Халима могут пожаловать обиженные парни и девчонки, ведь в прошлый тарас раз они как-то смогли обнаружить мой след. Впрочем, караван прибудет через пару часов. И не думаю, что Акри так быстро смогут организовать погоню. Вообще, пещера выглядела потрясающе и походила на огромный каменный сад. Феотично разбросанные повсюду камни разных размеров и форм каким-то образом создавали ощущение неуловимой гармонии. Так бывает, когда смотришь на старые картины итальянских художников. Вроде домики какие-то, закат над морем, лодка на берегу. А ты стоишь, любуешься и не можешь оторвать взгляд. «Не знаю. Раньше меня эти пещеры бесили. А сейчас я словно сижу на том нарисованном берегу и затаив дыхание, восхищенно смотрю на горящий над морем закат. Странно как-то изменилось восприятие. Подозреваю, что мудрец слегка подправил всем нам мозги, и мы постепенно превращаемся в тех, за кого когда-то играли. Нет, с точки зрения адаптации это возможно и хорошо, но что в итоге будет со мной? «С моей личностью. Черт, тут и так-то выть хочется от свалившихся на голову проблем. А еще это...» «Стоп!» Я потряс головой, отгоняя печальные мысли, и тяжело вздохнул. «Нытье? Увы, не мой вариант. Пустое это. Я все равно ничего изменить не могу. Так какой смысл тогда заморачиваться? Тут о другом думать надо. В этой истории с ушедшими богами...» Много всего интересного. Они ушли, но местные их не забыли. Князь грозил Филате объятиями Шеры, а потом, когда обещал отдать ее царгу, упомянул, что тварь не забыла свою падшую госпожу. Шера — покровительница вампиров, одна из пяти, что дарили меня в храме. Но тогда получается, что эти пятеро по какой-то причине еще и падшие? Или это только шера? А что за женщина смеялась в тишине, когда я стоял над телом убитой Квинты? Да в этой каше даже стакан не поможет разобраться. Мое кольцо. Аркам. Ушедшие. Лос. Тот мужик в храме, что стоял на коленях. А тут еще эти подставы. Да и сам я сейчас между хрен знает скольких огней. Дома дроу — это же натуральные бандитские образования, каждая из которых в тысячу раз круче любой коза -ностры. А я ввязался в разборки сразу трех кланов. Акри меня уже ненавидят, а теперь еще Алиан и Клада. Нет, мне плевать на их войну и на то, скольких они в ней потеряют. Если бы не Даша... Я, возможно, просто наблюдал бы за их разборками со стороны. Но подруга в плену, и нужно действовать. Действовать так, чтобы не рассориться ни с одними, ни со вторыми. А вклад еще и вступить. И не простым бойцом, а желательно гисом. Насчет квеста ушедших тоже появились идеи. Учитывая ту информацию, что я получил, у меня сейчас как минимум два короля на раздаче. Осталось только правильно их разыграть. Идущий в Луу караван сопровождал десяток всадников на ящерах. Так бывает, когда везут что-то ценное. В первом и последнем фургонах еще несколько человек охраны, а в среднем пятеро игроков. Все парни — три воина и два мага со знаками Мидорана справа на груди. Уровни от 150 до 170. -го. «Караван опоздал почти на полчаса, но такие задержки тут в порядке вещей. Я вышел из инвиза в тот момент, когда первая телега показалась из тоннеля, быстро подошел к станционному столбу и поднял руку в стандартном жесте. Чувствовал я себя при этом достаточно неуютно, потому что не знал, чего от этих вояк можно ждать. После того, как два неписи с нейтральной репутацией пытаются тебя ограбить», А остальные с такой же репутацией ломятся в номер, уже не знаешь, что думать. Если бы не Даша, я вообще отправился бы в Луу пешком и не стал бы рисковать с этими автостопами. Впрочем, караван подчиняется совету, который, по идее, стоит на страже закона. Если уж и эти начнут беспредельничать, то Антрума точно скоро превратится в классическое подземье. Меня заметили издалека. Когда караван подъезжал к станции, десятник, ехавший на черном ящере справа от головного фургона, резким окриком приказал остановиться. Затем он и еще двое солдат спешились и с хмурыми рожами направились ко мне. Точно так менты смотрят на забредшего на их территорию пьяного бомжа. Не то чтобы я очень уж симпатизировал бомжам, но... «Кто такой?» Остановившись напротив и смерив меня тяжелым взглядом, рявкнул десятник. «Двести седьмой уровень. Сто тридцать тысяч хп. Зовут Арис. Вооружен парными прямыми клинками. Ничего серьезного для теперешнего меня. Однако ссориться с ними я, разумеется, не собирался». Крис Веном, господин Датсон. Спокойно выдержав его взгляд, ответил я. «Мне нужно в Луу. «Ваш караван, если не ошибаюсь, идет туда?» «Покажи бирку!» Пристально глядя мне в глаза, потребовал Арис. «Чего?» – удивленно переспросил я. «Какую еще бирку?» Услышав мой вопрос, солдаты положили руки на рукояти мечей и скосили взгляд на командира. Десятник нахмурился сильнее. «А ты разве не знаешь, безродный?» что таким, как ты, нужно специальное разрешение на свободное перемещение по стране. Со скрытой угрозой в голосе поинтересовался он. Малый совет издал этот указ несколько дней назад. Чужаки должны заработать право нахождения в Антруме. А кто тебе сказал, что я чужак? Моментально сориентировавшись, хмыкнул я. и, выдернув из сумки свиток, сунул его под нос десятнику. «Гисса Филата, доверила бы подобное чужаку!» Вот именно подобных раскладов я и опасался, поэтому и захватил письмо с собой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что, получив почти полмиллиона беззащитных пришельцев, совет не позволит им свободно разгуливать по стране. Игры закончились. «Меня же спасло то, что я сразу уехал в Халиму». При виде свитка брови десятника поползли вверх, а лицо, наконец-то, приняло нормальное, почти человеческое выражение. Он сделал успокаивающий жест бойцам и, не отрывая взгляда от мерцающих на печати искорок, произнес «Но почему госпожа Халимы не выдала тебе пропуск сама? И какое отношение ты имеешь к дому Акрии?» «Эх!» «Знал бы ты, как оно все на самом деле обстоит», — хмыкнул про себя я, а вслух с самым серьезным видом пояснил. Гисса прибыла в город только вчера вечером и сразу вызвала меня к себе. Я не знаю, слышала ли она вообще об этом указе, у Халима же нет прямой связи со столицей. Мы виделись с ней не больше минуты, госпожа выдала мне письмо и приказала инкогнито отправиться в Луу. «По второму вопросу ничего сказать тебе не могу». Я убрал свиток в сумку и негромко добавил, «Очень надеюсь, Дэдсом, что этот разговор останется между нами». Выслушав ответ, десятник вздохнул, покачал головой и устало произнес, «Вечно у вас какие-то проблемы. Вот». Он вытащил из сумки небольшой квадратный кусок кожи, приложил к нему серебряную печать и протянул мне. Это пропуск на десять димов. В луу -Лу у своих обновишь или попросишь другой. С тебя золотой сверху за оформление. Расплачивайся и тащи свою задницу в средний фургон». Я передал десятнику деньги. Забрал бирку, кивнул и направился к фургону. Мысленно благодаря Бела и Сату. «Это в том мире я был атеистом. А тут попробуй, блин, не поверь». Сидящие в фургоне игроки встретили меня напряженным молчанием. В их взглядах было что-то такое, что я не выдержал и недобро оскарился. «Вам тоже бирку показать? Или...» «Астейнни!» — ответил за всех маг по имени Кэдмин. «Мы-то при чем? Мы тут закон не писали?» «Ладно, проехали», — махнул рукой я и, усевшись на скамью, попросил... «Тогда хоть расскажите, что там с этим указом?» Все оказалось примерно так, как я и предполагал. Заброшенных в Антруму игроков через пару часов окружили военные. Всем объявили, что для тех, кто не присягал ни одному из домов, месячное пребывание в стране обойдется в 20 золотых монет. Кто не способен заплатить сразу, отправиться отрабатывать в шахты или на плантации – Когда стража попыталась отделить от основной толпы женщин, возникла свалка. Несколько тысяч игроков, в основном бойцы крупных кланов, прорвались и куда-то ушли. Их тогда никто не преследовал. Слишком уж много событий произошло в первые дни. С женщинами в итоге ничего страшного не случилось. По мнению местных, каждая из них отмечена темноликой. И их каким-то там образом распределили по всем десяти домам. Ну а остальных попаданцев сортируют, наверное, до сих пор. Ребят, что ехали со мной в фургоне, в первые же часы порталом отправили в Мгариатан, центральный город их дома. Там почти сутки допрашивали, потом приписали к одному из подразделений и отправили к месту дальнейшей службы. Всех девчонок, которые прибыли в город вместе с ними, увела с собой какая-то жрица – и больше они никого из них не видели. Всего в Мгариатан прибыло около десяти тысяч бывших ролеплейщиков. Самым странным во всем этом было то, что местные совершенно спокойно отнеслись к их рассказам о Земле и о том, чем меньше недели назад для них всех был Аркон. То есть выслушали, покивали, задали пару вопросов и больше этой темы не касались. Местных в первую очередь интересовали таланты, навыки и тактики ведения боевых действий. Из всего этого можно было сделать вывод. Неписям РП-17 тоже немного подправил мозги. Выслушав ребят, я примерно с полчаса врал о своих приключениях в Халиме. Потом мы выпили за знакомство, и я завалился спать. Ночка у меня и впрямь выдалась та еще... При взгляде с большого расстояния на Луу, с его разноцветными огнями, готическими шпилями и массивными восьмиугольными башнями, мне почему-то всегда вспоминался замок, служивший заставкой для диснеевских мультиков. Не знаю, откуда такие ассоциации, но если Дисней иногда снимал бы на своей студии фильмы ужасов, то ему смело можно было бы брать в качестве заставки виды центрального города Антрумы. Шпили храма Лос, что находились в центральной части города и были тут чем-то вроде Белого дома или Московского Кремля, тянулись метров на 70 ввысь и подсвечивались сотнями розовых огней. Внешне Луул заметно отличался от Вайдары. Практически во всех городских постройках тут преобладал готический стиль. В южной части города гибала Кита, широкая полноводная река. которая впадало в озеро Черное и, пройдя сквозь него, несла свои воды дальше, к Южному океану. Основной пищей жителей города была рыба и некоторые виды, произрастающих в озере водорослей. Ими также кормили скотину, поэтому фермы стояли в каждом рыбацком поселке. Пещера занимала никак не меньше полутора сотен квадратных километров и по форме напоминала равнобедренную трапецию. Ребята, с которыми я ехал, сошли на четвертый день у небольшого городка с труднопроизносимым названием. Они ничем не отличались от среднестатистических игроков. С момента обновления прошло совсем мало времени, и настроение у всех было подавленное. Парней спасало то, что они знали друг друга давно и были примерно одного возраста. Спиртного с собой они везли много, но в дороге я больше не пил». Алкоголь не самая лучшая штука в общении с незнакомыми людьми. Когда прощались, пожелал ребятам удачи. И дальше ехал, прикидывая варианты своего развития. И думая над нависшими проблемами. С караваном никаких приключений не случилось. И эти дни, по сути, стали для меня самыми спокойными после обновления. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Я опоздал. Почти опоздал. Неправильно просчитал маршрут. С момента смерти Филаты миновало чуть больше семи суток. Еще примерно с километр добираться до Луу, а время квеста истечет через три с половиной часа. Представительство дома Клады находится в южной части столицы, в противоположной стороне от северных ворот, через которые зайдет караван. На въезде собралась очередь, и в город попаду я не раньше, чем через час. Теоретически можно успеть, но это только теоретически. Бюрократия здесь такая же, как на земле. Сколько времени мне понадобится, чтобы все объяснить? Как скоро меня выслушает та, что способна отправить на другой конец города группу бойцов? И поверит ли она безродному? Потеря рассудка – это все равно, что смерть. Настоящая смерть. Даша умрет через три часа. «Мне страшно. Если это произойдет, я останусь один. Один в этом проклятом магическом мире. Нахрена мне тогда бессмертие? Без нее? Дом, где держат Дашу, всего в пяти минутах ходьбы от северных ворот. И я пойду туда в одиночку. Никогда бы не рискнул жизнью любимого человека, но игра не оставила мне выбора по-другому не успеть». В город караван въехал в два часа ночи. Меня пропустили без проблем. Жрица мазнула взглядом по предъявленной бирке и безразлично махнула рукой. Станция находилась всего в паре минут езды, но тащиться до нее не имело смысла. Едва караван въехал в город, я выпрыгнул из фургона. Махнул десятнику, пересек площадь и быстро пошел к улице Медников. Все последние часы я ломал голову над тем, как мне попасть в нужный дом. И не придумал ничего лучше, чем еще раз воспользоваться письмом. Нет, конечно, можно было бы попытаться проникнуть в дом незаметно, но в здании, где держат пленную жрицу, просто не может быть простых замков, а с моим навыком взлома. Я там полночи провожусь, и не факт, что что-то открою. На свитке адресат не указан. Надеюсь, печати на нем хватит, чтобы мне хотя бы открыли дверь. А дальше... Дальше все равно придется всех там убить. Риск? Несомненно. В доме может оказаться тот, кто мне не по зубам. Но других вариантов все равно нет. Жуткое, на самом деле, состояние. До холодного пота. До дрожи в коленях. Рискнуть жизнью единственного близкого тебе человека. Я шел к дому... «Где эти твари держали мою Дашу?» А волна ужаса, перемешанного с отчаянием, катилась следом за мной. «Спасибо деду, что научил меня держать себя в руках в любой ситуации. Когда я шел по нужной улице, я уже полностью контролировал свои эмоции. Они накатят потом, когда все закончится. А сейчас... Сейчас я должен упокоить тут пару уродов». Улица Медников была не самым престижным районом столицы. Она тянулась вдоль городской стены метров на сто, и большую ее часть занимали мастерские. Нужный мне дом — третий слева. Два этажа, пустой двор, окруженный невысоким каменным забором, прямоугольная железная дверь с небольшим отверстием на уровне глаз. В высоких стрельчатых окнах не огонька. Тишина. Лишь возле слабенького фонаря с едва слышным жужжанием кружат мелкие мошки, да с привратной площади доносятся приглушенные голоса караульных. Убедившись, что никто за мной не следит, я перемахнул через забор, и, пройдя к двери, легонько поскреб по ее шершавой, прохладной поверхности. Стучать по понятным причинам не стал. «Стуком перебудешь всю улицу, а я сейчас пытаюсь отыгрывать роль тайного посланника». Ждать пришлось минут пять. Я еще три раза обозначил свое присутствие, когда смотровая щель в двери распахнулась, и кто-то невидимый угрожающе осведомился. «Чего надо?» «Срочное послание от госпожи Филаты». В ответ прошептал я и продемонстрировал свиток так, чтобы в отверстие можно было рассмотреть печать. «А ты кто такой?» Немного помедлив, спросил незнакомец. «Крис Веном, господин!» Убрав свиток, я встал так, чтобы незримый собеседник увидел мое лицо. «Безродный?» Удивленно поинтересовались из-за двери. «Почему Квинта доверил отнести послание тебе?» «Да, я безумно рисковал, пытаясь провернуть этот план. Рисковал жизнью любимой девушки, которую держат сейчас в этом доме. Но сработало!» Судя по последней фразе, мужик за дверью поверил. А на его вопрос у меня уже был заготовлен ответ. Наверное, потому что в Халиму проник князь Кинджес со своими безликими. Глядя честными глазами в отверстие, пожал плечами я. Любого Акри могли перехватить, а тут ей под руку подвернулся я. «Кин Джесс?» — выдохнул за дверью мужик. «Но... как это... подвернулся?» А я как раз попросил аудиенции для вступления в дом Акри. Тут же ответил я. «Таких, как я, сейчас не жалуют в Антруме. Это письмо стало условием. Отнесу его, заберу ответ и перестану быть безродным». «Я не знаю, что в нем. Мне просто указали адрес и сказали, что ты, господин, узнаешь печать». «Свиток слишком большой для отверстия в двери, поэтому ему придется открыть». «Он уже поверил, так что никуда не денется. Попробуй не впустить посланника Филаты». «Вот только интересно, какого хрена он меня так долго пытал? Может, он в доме один?» «Хорошо бы». Пару секунд стояла тишина. Затем негромко стукнул засов, и дверь отворилась. «Быстро заходи!» Буркнул дроу и отступил на полшага в сторону. Говоривший оказался высоким сутулым магом по имени Анг. Его хищное треугольное лицо наискось пересекал глубокий изогнутый шрам. «Двести десятый уровень и всего сто тысяч хп!» Я мысленно выдохнул, шагнул внутрь. Передал магу письмо и быстро огляделся. Просторная прихожая выглядела убого: треснувшее зеркало, перекошенная вешалка, шкаф без дверцы, рваный ковер на полу. Тут и дурак бы понял, что в доме давно никто не жил, и нужен он только в качестве тайной базы, ну или тюрьмы. даша где-то здесь, внизу. Я на всякий случай прислушался, но нет. «Тихо, как в могиле!» «Надеюсь, никого за собой не привел?» Анг забрал свиток, закрыл дверь и задвинул засов. Подавив желание грохнуть этого урода сразу, я отрицательно покачал головой и, состроив глупую рожу, ответил. «Нет, никого не привел. Госпожа предупредила меня об этом. Я потому-то ночью и пришел». «Хозяйка точно ничего больше на словах не передавала?» Смерив меня хмурым взглядом, поинтересовался маг. «Да нет!» Я нахмурился, словно пытаясь вспомнить. При мне она только с другой госпожой жрицей про какую-то девчонку пленную говорила, что, мол, князь Киен-Джесс захочет про нее что-то узнать. Она еще, госпожа то есть, переживала, что девчонка может до срока сбежать. Какой такой срок, не зна. «Откага не сбежит!» Оборвав меня на полуслове, усмехнулся Мак. «Его даже я остерегаюсь, когда на ношу». Анг запнулся и с подозрением посмотрел на меня. Но я, не меняя идиотского выражения лица, пару раз хлопнул глазами и спросил. «А кто такой Каг?» «Не твое дело». Мак приложил к печати перстень, развернул свиток, посмотрел в него и удивленно произнес. «Шара, но это же...» Это были его последние слова. Я подшагнул и оглушил мага коварным финтом. Два стандартных комбо. Кара кританула на пять тысяч. А когда ослепленный ядом Анга вышел из парализации, наложенной подлым ударом из второго комбо, я пинком повесил на него молчание. А потом, на всякий случай, зажал ладонью, распахнутый в беззвучном крике рот. Придержав обмякшее в руках тело, я оттащил его за шкаф и усадил у стены так, чтобы труп со стороны не было видно. Как-то все-таки жаль, что нельзя отзеркалить этого урода личиной. Задача существенно бы упростилась. Но чего не сделать, того не сделать. Используя личину, ты можешь выбрать только расу. Все остальное система выбирает случайное. Убитый маг оказался на удивление богат. Двадцать две золотые монеты, бутылка иецкого коньяка, пара десятков разномастных зелий и редкий амулет на двести пятый уровень. Письмо я тоже забрал, но читать не стал, мне сейчас не до того. Оглядевшись, я на мгновение задумался. Из прихожей направо и налево вели два коридора. По какому пойти? Заметив в конце правого ведущие наверх ступени, я ушел в анвиз и двинулся туда. Время еще есть, и сначала нужно осмотреть дом, перерезать тут всех, чтобы не опасаться удара в спину. Смущал только этот упомянутый покойником Кага. Раз маг носил ему еду, то урод, скорее всего, безвылазно сидит в подвале. Вроде тюремщика возле Даши. Если он притронулся к ней хоть пальцем, «Я порежу его на ремни, и с того света вернусь для этого, если понадобится». Всего в доме оказалось шесть комнат, и ни в одной из них я никого больше не нашел. Везде запустение и грязь, кроме кухни и небольшой комнатки на втором этаже, где, видимо, и обитал маг. Обыскивать я ничего тут, разумеется, не стал, а сразу пошел к лестнице в подвал. В запасе еще два часа есть». поэтому я уселся на верхнюю ступень и, не торопясь, стал наносить на кинжалы яд, думая о том, что меня внизу может ждать, и как я к этому могу подготовиться. Учитывая 20-процентную надбавку от благословения ушедших богов к ловкости и духу, их у меня сейчас по 12 тысяч. Эликсир больших возможностей поднимет все характеристики еще на 100%. Сэндвич с мясом речного угря на пятьдесят увеличит здоровье и ловкость. С филаты я поднял эликсир защиты от магии света. Вряд ли этот Кагг – паладин. Но все равно стоит использовать. Я заглянул в сумку и оглядел содержимое. Эликсир скорости бега. Эликсир максимальной защиты разума. Да, тоже лишним не будет. Что еще? Взгляд натолкнулся на свиток малого безумия, нубского проклятия, что я поднял с трупов тех двоих уродов, которые хотели меня ограбить. Ну уж он-то мне точно пригодится. Поюзаю на Кагга, и тут и тупеет на целых пять процентов. Не знаю, почему это барахло не выкинул, но тут уж точно выкидывать не стоит. Мусорить на месте преступления — последнее дело. Я вздохнул и задумчиво посмотрел на двустворчатую дверь внизу. «Кто же такой этот Каг?» «Ведь, судя по словам мага, это не Дроу». «Но кто тогда?» «И что он?» «Да какая, блин, разница?» «Я все равно пойду. Пусть бы там сидела сама Лос». «А раз так, чего заморачиваться над своими хреновыми предчувствиями?» «Сожру и выпью все, что есть». Спущусь и посмотрю, что там за зверь. Здоровая металлическая створка открылась без единого шороха. и Я оказался в просторном квадратном зале, примерно 20 на 20 метров. В дальней стене которого чернели два узких дверных проема. Камеры? В лицо дохнуло помоями и еще какой-то непонятной мерзостью. Я отошел вправо, огляделся. и увидел в углу кучу обглоданных костей вместе с какими-то гнутыми жестянками. Никого живого. Эта тварь там, в камере, с Дашей? Что он там с ней делает, сука? Не выходя из инвиза, я кинулся к дверям и... проворонил атаку. Справа мелькнуло здоровое розовое пятно. Лязгнула сталь. Я ушел в ковырок, но чудовищный удар по спине вышиб из легких воздух. Пятая часть ХП слетела, моб за спиной раздосадованно взвыл. Еще кувырок, разбить лечилку на поясе, уйти в тень, отскочить, обернуться и рассмотреть своего вышедшего из инвиза противника. Увидев атаковавшую меня тварь, я, что называется, охренел. Какой-то драный, обросший и похожий на бомжа гном. То есть не гном, а какой-то цверг. У гномов такими огромными бывают только вожди. Выше меня на целую голову и раза в три шире в плечах. Экипирован в странную темную кожу, в обеих руках по стальной дубине. Ружа обросла так, что видно только горящие багровым глаза. Двухсотый уровень и больше миллиона хп. И он меня видит в инвизия. Проклятое кольцо отключилось через секунду после того, как я ушел в тень. Боль прошла, но... цверг что-то неразборчиво промычал, прыгнул на меня и пробил сдвоенным ударом своего чудовищного оружия. Я ушел в сторону, оглушил его коварным финтом, провел стандартное комбо с критовой карой и снова прыгнул в инвиз. Вот же дерьмо! Тот процент отхила, что подарила мне богиня вампиров, как выяснилось, работает только при непосредственном контакте. Висящий на цели яд меня не лечит. А такую тварь без хиллера не убить. Проклятое кольцо! Если бы не оно, я бы просто побегал по комнате. Эту неповоротливую тварь можно кайтить, пока восстанавливаются обилки. Но кольцо жрет мою жизнь, и я просто сдохнул во время кайта. Сука! Это последний инвиз, и в нем особо не ускачешь от видящего тебя моба. В невидимости я двигаюсь медленнее, да и смысл оттикает яд, и цверг отрегенит хп. Что делать? Что, сука, делать? Словно слыша мои мысли, и не обращая внимания на висящий на нем яд, цверга, с которого слетело всего-то двести тысяч хп, развернулся. Определил мое местонахождение взглядом, затем резко ударил своими палками по полу. и послал в мою сторону ветвистые коричневые трещины. Уйти я не смог. Не успел. Хлесткий удар по ногам выдернул меня из инвиза и отшвырнул к левой стене. Вражеское заклинание сбросило 10% ХП, и в ему снова включилось кольцо. Все. Я вдруг физически почувствовал волну холодного липкого страха. Но как же так? Даша... «Мне не выжить!» Гном-переросток издал торжествующий рев и быстро двинулся ко мне. «Тварь!» Оскалившись в его бородатую рожу, я вскочил и, чувствуя, как медленно нарастает боль, шагнул уроду навстречу. «Без хиллера эту тварь не завалить! Но умирать нужно!» «Стоп! Без хиллера?» Я быстро разбил на поясе откатившуюся лечилку. Кувырком ушел от очередного удара палец, а затем выхватил свиток проклятия и использовал его на себя. Тот туман тоже был проклятием. Если вдруг он и кольцо не связаны, то висящее на мне проклятие... «Да!» – проорал я, чувствуя, что боль ушла, и кольцо снова поменяло знак. «Теперь, сука, попрыгаем!» «4% регена в бою – это, конечно, не лима Престесса за твоей спиной, но мне хватит». Рейтинг брони подскочил. На 20% возрос физический и постепенный урон. И когда на критовой каре вылетело 50 тысяч, я понял, что смерть снова обошла меня стороной. Цверг был слишком неповоротлив. Он пытался достать меня своей магией, и у него это пару раз получилось». Но изменившееся кольцо задрало мои резисты так, что каждый удар проходил вдвое слабее. А сидящий на пальце черный хиллер тут же исправно поднимал жизнь до максимума. Бой продлился минут пять. Сверга в итоге забрал яд. Монстр на середине движения покачнулся и ничком рухнул на плиты. Тело его тут же рассыпалось черным песком, оставив после себя только две гнутые стальные палки и небольшой, серебряный ключ. — Да, есть! Покачиваясь и тяжело дыша, я подошел к куче песка, подобрал ключ, вытер со лба рукавом пот и, не останавливаясь, направился к одной из дверей. Радоваться и думать над случившимся буду потом. Сейчас важнее другое. Подойдя к двери, я осмотрел замок и, не найдя на нем магической защиты, сунул в скважину ключ. «Обычная предосторожность, вряд ли кто-то повесит защиту на такую дверь, но расслабляться все равно не стоит». Щелкнул замок, лязгнул от дверь. Я зашел и ошарашенно замер. На грязных тряпках в углу небольшой камеры, прислонившись к стене и поджав под себя ноги, сидела девушка. Голова свешена на плечо, глаза закрыты, белые когда-то волосы слиплись и свисают грязными прядями». «Рот слегка приоткрыт. Я пришел сюда за ней. Только... Только это не Даша. Младшая жрица Лос. Тайра Кладда. У Даши игровое имя Несса. Да и знаю я, как выглядит моя подруга. Да, вот это поворот...»